Издательство «Эксмо» Шеннон А. Чекраборти Медное королевство Читает Юлия Степанова Посвящается Шамику Действующие лица Королевская семья В настоящее время Давабадом правит династия Кахтани, потомков Зейди аль Гизирского воина, который много веков назад возглавил восстание, в ходе которого совет Нахит был свергнут, а шафиты восстановлены в правах. Гасан аль-Кахтани, правитель Волшебного царства, защитник веры. Мунтадир, старший сын Гасана от первой жены Гизирки, будущий преемник короля. Хацет, королева Аяанде и вторая жена Гасана, происходящая из влиятельного семейства в Тантри. Зейнаб, дочь Гасана и Хацет, принцесса Давабада. Ализейд, младший сын короля, высланный вам Гизиру за измену. Свита и королевская стража. Ваджет, каид и главнокомандующий армии джиннов. абу у -ну вас гизирский офицер, каве э промух старший визирь Деф, Джамшит, его сын и приближенный эмира Мунтадир, Абул-Даваник, торговый посол из Кантри, Абу-Саиф, старый солдат и скаут на службе в Королевской гвардии, Акиса и Любайт, воины-мародеры из амгезирской деревни Бирнабад. Благословенные верховные Нахиды. Нахиды, исконные правители Девабада и потомки Анахид, были потомственными целителями из племени Дев с выдающимися магическими способностями. Анахид, избранница Сулеймана, первоосновательница Девабада. Рустам, один из последних Нахид, талантливый ботаник, павший от руки Ифрита. Манижа – сестра Рустама и одна из сильнейших за много веков целительниц, павшая от руки Ифрита. Нари – ее дочь, отец неизвестен, в владенчестве оставлена на человеческой земле в Египте. Их сторонники – Дараявахауш, последний из рода овшинов – Кастовой военной династии дэвов, служившей Одесную, Совету Нахит, получивший прозвище Бичквитзы, за жестокие действия, учиненные им в ходе войны и последующий бунт против Зайди Аль-Кахтани. Картир. Верховный жрец девов Низрин. Некогда помощница Рустама и Манижи, а теперь наставница Нари. Иртемида, Мордоний и Бахрам войны. Шафиты. Население смешанной, произошедшей от людей и джиннов расы, вынужденные проживать в Девабаде, значительно ограниченные в правах. Шейх Анас, прежний лидер танзима и ментор Али, казнённый королём за измену. Сестра Фатума, лидер танзима и надзирательница за сиротским приютом и благотворительной деятельностью ячейки. Субхашини и Паримал-Сен, лекари-шафиты. Ифриты. Девы, несколько тысячелетий назад отказавшиеся покориться воле Сулеймана, за что и были им прокляты смертельные враги Нахит. Аэшма, главный ифрит. Визареш, ифрит, напавший на Наре в Каире. Кандиша ифритка, поработившая и убившая Дару. Освобожденные рабы ифритов После бесчинств, учиненных Дарой, и его смерти от руки принца Ализейда, те джины, которых целители Нахиды много лет назад освободили из рабства и воскресили, оказались подвергнуты порицанию и преследованием, только трое из них остались в Девабаде по сей день. Разу, авантюристка из Тахаристана, Элашия, художница из Карцахара, Исса, ученый и историк из Тантри.